Глава сорок седьмая. Американская спичка. После удачной выдумки, с помощью которой Каупервуд добыл необходимый ему капитал, это лицемерное пожертвование трехсот тысяч долларов на телескоп. Враги его успокоились на некоторое время, но только потому, что они не могли придумать, как и чем погубить его. Общественное мнение, созданное газетами, по-прежнему было против него. Однако его концессии оканчивались только через восемь или десять лет, а за этот период он мог сделаться настолько могущественным, что никакие интриги врагов ему не будут уже опасны. В настоящий момент. Он был очень занят, окружённый своими инженерами, управляющими и юристами, по стройке нескольких линий надземных дорог, и работы шли с умопомрачительной быстротой. Параллельно он вырабатывал план, как через посредства Виддеры, Кафрата и Эдиссона открывать анкольные счета в местных чикагских банках, тех самых банках, которые были почти все против него. Чтобы во время кризиса быть готовым к ответному удару, оперируя большим количеством акций и облигаций, собственником которых он был теперь, Каупервуд быстро наживал огромные суммы. Он считал, что держателем акций, не входящим в организационную группу, а просто купившим свои акции, совершенно достаточно оплатить шесть процентов. Это было очень выгодно для него. Когда его акции начинали приносить больше шести процентов, он выпускал новые, продавая их на бирже и кладя разницу себе в карман. Из касс различных акционерных компаний, организованных им, он, не стесняясь, брал значительные суммы временные займы, как это называлось, а затем эти суммы относил с помощью своих покорных слуг в расходы по организации, оборудованию или управлению. Он был похож на жадного волка, рыскающего за добычей в собственных владениях. Слабая сторона идеи постройки надземных линий заключалась в том, что они обречены были некоторое время оставаться бездоходными. Кроме того, они создавали конкуренцию, которая уменьшала доходность у старых травайных линий. У него на руках было значительное количество акций этих трамвайных компаний, так же как и акций надземной дороги. Если бы какая-нибудь случайность вызвала падение этих ценных бумаг, огромное количество их, находящееся в руках держателей, было бы выброшено на рынок, а это повело бы за собой дальнейшее их обесцениние и принудило бы Каупервуда скупить их. с большой тщательностью, осторожностью начал теперь же составлять для себя запасный капитал в государственных бумагах для опоры при каких-нибудь критических обстоятельствах. Капитал этот, решил Каупервуд, не должен быть менее 8 или 9 миллионов долларов. Он предвидел уже теперь возможность финансовую бурь, а также и финансовое затишье. Он поставил на карту слишком много и не хотел быть захваченным врасплох. В то время, когда К. О. Первуд приступил к постройке надземных линий, еще не было зловещих признаков близкого застоя на денежном рынке в Америке, но некоторые затруднения уже ощущались. Это был период расцвета трестов во всем их раздутом великолепии. уголь, железо, сталь, нефть, машины и многие другие производства были уже трестированы, а другие отрасли промышленности, как, например, выделка кож, обуви, верёвок, переходили одна за другой под власть немногих энергичных и жестоких дельцов. В Чикаго Шрайхерт, Хенд, Эрнел, Мейл и десятки других капиталистов уже нашли способ получать прибыль Они страховали рискованные предприятия, которые требовали больших свободных капиталов, включая и в крупные объединения однородных предприятий. Дельцы с меньшим капиталом, довольствуясь крохами, павшими со стола богачей, сами указывали крупным капиталистам на такие предприятия, которые они могли захватить в свои руки. И в то же время в народе, в широких массах Все отчетливее начинали осознавать, что наверху образовалась группа богачей-титанов, бездушных и бессердечных, пытавшихся обратить их в рабов промышленности. Широкие массы, обречённые на муки от невежества и нищеты, обратились с отчаянной верой за спасением к одному популярному политическому лидеру на западе. Этот последний пророк видит, что золото становится всё меньше и меньше, что деньги и кредиты в стране попадают в руки небольшой кучки капиталистов, которые оперируют ими только для своей собственной выгоды, решил, что для борьбы с этим злом необходимо увеличить в стране количество денег, так чтобы легче было получить кредиты, а деньги дешевле. Недра Америки изобиловали серебром, И потому было предположено чеканить деньги из серебра, сохраняя пропорцию 16 серебряных долларов на один золотой, находящийся в обращении, причём указом правительства между двумя металлами устанавливается паритет. В стране оказалось бы при этом много денег, ускользнувших от власти центральных банков и тех лиц, которые управляли ими. Кауппервуд так же как и другие богачи, заинтересованные в золотой валюте, был противником этой системы. Он считал её безумной идеей, противником этого принудительного, установленного законом паритета между серебром и золотом. Каупервуд называл это конфискацией, конфискацией богатства, принадлежащего немногим, в пользу многих неимущих. Он был против этой системы главным образом из-за страха, что то волнение, которое начиналось теперь и всё увеличивалось, может перейти в классовую борьбу, а раз она начнётся, все, у кого есть деньги, постараются спрятать их, и золото будет покоиться в запертых шкатулках, а не польётся в предприятия Каупервуда и других капиталистов. Гоу первут при первых признаках волнений стал очень осторожен в своих операциях, помещая свободные деньги только в очень солидные бумаги и постепенно продавая и обращая в наличный капитал те, в которых он не был вполне уверен. Но чтобы приготовиться ко всем случайностям, ему однако приходилось прибегать к частным займам везде, где он находил кредит, и он быстро заметил, что банки, находящиеся под влиянием его врагов, как в Чикаго, так и в других городах, охотно принимают его акции в обеспечении займа, если он соглашается заключать займы при условии уплаты по первому требованию. Везде ему охотно открывали анкольные счета. Он был рад этому. Но в то же время подозревал Хенда Шрайхерта, Эрнели и Мэрила в составлении какого-то нового плана для борьбы с ним. Они могли сразу все вместе потребовать от него уплаты займов и поставить его в безвыходное положение. Я думаю, что понял, как они хотят поймать меня, сказал он как-то раз в этот период Эдисону. Ну им придётся встать очень рано, чтобы захватить меня в расплох. А то, что он подозревал, было верно. Шрайхерт Хенти Эрнил, наблюдая за Каупервудом через своих агентов и маклеров, открыли в самом начале агитации за серебряную валюту, но раньше, чем разразилась настоящая буря, что Kaufervud делал займы и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в некоторых финансовых кругах Чикаго и в других местах. Кажется, мне, сказал как-то Шрайхерт, что наш приятель немного заорвался. Постройка надземных линий съело у него слишком много денег. А новые выборы должны состояться следующей осенью. И он знает, что мы будем бороться с ним из всех сил. Ему нужны деньги и на электрификацию его старых городских железнодорожных линий. Если бы мы могли разузнать точно, каково его положение, кому и сколько он должен, мы тогда могли бы определить, что нам делать. Если я не ошибаюсь, сказал Эрнел. Он в крепких тисках сейчас или близк к этому. Агитация в пользу серебряной валюты начинает влиять очень неблагоприятно на распространение акций. Свободных денег становится всё меньше и меньше. Я полагаю, что наши банки должны дать ему взаймы столько, сколько он захочет, но при условии возвращения денег по первому требованию. когда настанет нужный для нас момент и он не в состоянии будет уплатить нам мы сможем скрутить его по рукам и ногам если бы только нам удалось захватить в свои руки его векселя в других банках вот это было бы блестяще мистер эрнел сказал это без тени раздражения или юмора трудный час, который, может быть, уже приближался. Коуперуду могло быть обещано спасение при условии, что он навсегда покинет Чикаго. Так решали те, которые хотели отобрать у него его предприятие в интересах города и честного ведения дел, чтобы управлять ими соответственно этим требованиям. К несчастью, как раз в это время Хенн Шрайхерти Эрнель сами были вовлечены в рискованную игру, на которой очень дурно отражалась агитация в пользу серебряной валюты. Вопрос шёл о такой простой вещи, как спичка. Производство, которое так же, как и многие другие отрасли производства, в это время было трестировано и вначале обещало дать капиталистам недурную выгоду. Акции треста американской спичка были уже зарегистрированы на всех биржах и продавались весьма хотко по 120 долларов. Гениальная мысль объединить Все спичечные предприятия и создать спичечную монополию в Америке пришла на ум сначала двум дельцам: Хэллу и Стэкполу, банкиром и маклером. Хэл был маленький, похожий на хорька, расчётливый человек, с редкими пыльно-каштановыми волосами и полуопущенным, почти пролезованным веком на правом глазу, что придавало его лицу зловещее выражение. Его партнер Беннани Стэкл пол когда-то занимался и свозом в Арканзасе, а затем торговал лошадями. Огромный, сильный, он всегда был очень осторожен и дальновиден. Хотя он и не обладал таким финансовым талантом, как Эрнил Хент и Мерил, все же он был очень изобретательным и способным дельцом. Погоню за богатством он начал несколько. Поздно. Но зато работал очень энергично. Все свои силы посвятил он теперь осуществлению этого очень выгодного плана, составленного им вместе с Хэллом. Вдохновляемые жаждой разбогатеть, они закрепили за собой сперва значительное количество акций одной спичечной компании и таким образом приобрели в ней преобладающее влияние. Вследствие этого они могли начать переговоры с собственниками других предприятий. Постепенно все спичечные предприятия были объединены в один трест, и поле деятельности его очень расширилось. Это потребовало очень больших денег, гораздо больше, чем имели в своём распоряжении Хэл и Стакпол. Оба они были чекакцами и поэтому обратились за поддержкой к местному капиталу. Поочередно к этому делу были привлечены Хенд, Шрайхарт, Эрнил и Мерил. И значительное количество новых акций было продано им с большой уступкой против номинала. С помощью полученных таким образом средств объединение спичечных предприятий быстро развивалось. патенты на исключительное право производства получались со всех сторон, и организаторы треста уже мечтали о захвате европейского, а может быть даже и международного рынка. В этот период каждый из тех крупных капиталистов, которые поддерживали Хелл и Стэгпола, пришел к выводу, что с этими бумагами возможны блестящие операции. Акции, купленные ими по сорока пяти, уже теперь продавались на открытом рынке по 120. Акции легко могут подняться, пожалуй, до 300 долларов, если мечты о монополии окажутся осуществимыми. Некоторое увеличение запаса таких акций, будущее которых в это время казалось прочным, было признано желательным. И таким образом, Каждый из этих капиталистов начал потихоньку скупать акции американской спички, чтобы реализовать их и нажить миллионы, когда продажная цена их поднимется. Операции такого рода никогда не проходят так, чтобы о них не узнали остальные финансисты. И скоро в банковских и маклерских кругах распространились слухи, что с акциями американской спички готовится огромная спекуляция. Каупервуд услыхал об этом от Эдисона, всегда находившегося в центре всяких финансовых слухов. О Вани Эдисон и Коопервуд купили довольно значительное количество акций американской спички, но все же не так много, чтобы их нельзя было продать без труда в любой момент и даже не без выгоды для владельцев. В течение восьми месяцев цена акций медленно повышалась и дошла до двухсот, а затем до двухсот двадцати. По этой цене Эдисон и Коопервуд продали всё, что у них было, нажив на этой операции почти миллион. А тем временем предсказываемая гроза назревала. Сперва на финансовом горизонте появилось маленькое облачко величиной с ладонь, и стало быстро увеличиваться в последние месяцы 1895 года. А к весне 1896 года оно превратилось в зловещую тучу, и гроза готова была разразиться ежеминутно. После провозглашения в июле 1896 года президентом Соединенных Штатов апостола свободного серебра деловые и финансовые круги в стране охватила паника. то, что Каупервуд предусмотрительно проделал за несколько месяцев до этого, другие дельцы, менее дальновидные, на пространстве от Мэна до Калифорнии и от Мексики до Канады начали осуществлять теперь. Вклады из банков внимались, бумаги не вполне устойчивые выбрасывались на рынок, и сразу Шрайхерт, Эрнел Хенд и Мейл поняли, что они более или менее попали в западню с их большим запасом акций американской спички. И мне необходимо было поддержать на бирже цену на эти акции на прежнем уровне или же продать свои с большой потерей, так как многим держателям акций необходимо были теперь наличные деньги. И так как акции треста Американской спички все еще продавались по двести двадцать долларов на Чикагской бирже, то со всех концов страны сюда шли телеграмы с приказом о продаже того или иного количества этих акций. Организаторы треста созвали ряд совещаний и решили поддерживать прочную цену акций на рынке Хэлу и Стекполу. номинально возглавлявшем трест, было поручено скупать акции американской спички и в то же время обратиться к главным участникам треста с предложением купить свою долю дополнительных акций пропорционально их вкладам. Хенд, Шрайхерт, Эрнел и Мейрел, задавленные тяжестью большого количества акций, которые они не могли продать, и необходимостью поддержать их цену на рынке в двести двадцать долларов, вбросились в свои банки и заложили значительное количество акций из расчета по сто пятидесяти. Деньги эти пошли на уплату за дополнительную часть акций, которую они должны были купить. Однако в конце концов Все банки оказались загруженными акциями Треста и не могли больше принимать их ни под какие залоги. Нет, нет, нет, заявил Хенд по телефону Финеасу Хэллу. Я не могу рисковать больше ни единым долларом. Не хочу и не могу. Я понимаю. Это прекрасный выход. Я вижу всё его преимущество так же хорошо, как и вы. Но если нельзя, то нельзя, говорю вам. Мы накануне финансового кризиса. Вот почему на рынок выброшены все эти акции. Я готов защищать свои интересы в этом деле, но всё же до известного предела. Как я уже сказал вам, я согласен не выбрасывать на рынок ни одной акции из тех, которые имеются теперь у меня, но больше я ничего не могу сделать. Пусть другие джентльмены, которые вошли в соглашение, защищаются, как умеют. Меня приходится следить и за многими другими делами, столь же для меня важными, как и американская спичка, если не больше. Тоже повторилось и с Шрайхартом, который крутя черный ус, подумал: не лучше ли ему продать весь имеющийся у него запас этих акций и освободить вложенные в них деньги? Однако он испугался гнева Хенда и Эрнела. Продажа большого количества акций взорвала бы рынок и вызвала бы панику. Это было рискованное предприятие. Эрнел и Мэрилл согласились в конце концов держать у себя тот запас акций, который у них был, но как они заявили мистеру Хэллу, для защиты остальной части запаса. Они ничего не могут сделать, как бы печально это ни кончилось. Естественно, что такое положение очень угнетало Хэлла и Стэкпола. Эти почтенные джентльмены были далеко не так богаты, как их высокие покровители, и кризис грозил совершенно разорить их. В такую страшную грозу надо было искать защиты в любой гавани. Доказательством было появление Бенуни Стегпола в контории Френка Алджернона Каупервуда. Стегпол дошёл до последней степени отчаяния в поисках спасения, а Каупервуд оставался единственным богатым человеком в городе, не втянутым в эту спекуляцию. При организации треста Хэл подчинился требованиям Хенда и Шрайхерта, заявив, что ни в коем случае они не хотят и не допустят участия Каупервуда в этом деле. Но это было год назад, а теперь и Хенд и Шрайхерт холодно предоставили своего партнёра его собственной судьбе. И поэтому думал Стэкпол Они не могут возражать против его обращения к Аувервуду за помощью. Только захочет ли он оказать ее. Мистер Стекпол, огромный парень ростом шесть футов и один дюйм, весом двести тридцать фунтов, в летнем полотняном костюме в соломенной шляпе, был конец июля. держав в одной руке веер из пальмового листа, а в другой маленький саквояж из жёлтой кожи, где лежали его злополучные акции, усталый, мрачный и потный явился в контору Каупервода. Мысли Стекпола были прикованы к опасности, стоявшей перед ним, опасности краха, страшного краха. Если цена акции американской спички упадёт ниже 200 долларов, он должен будет закрыть свою банковскую и маклерскую контору и потеряет всё своё состояние. Вместе с Хеллэм он потеряет в этом случае около 20 миллионов. Хенд и Шрайхерт, Эрнел и Мэрилл потеряли бы все вместе 6 или 8 миллионов. Местные банки также понесли бы соответствующие потери, хотя не такие тяжёлые, как организаторы треста, так как банки, давая деньги под залог акций по 150, потеряли бы только разницу между этой суммой и самой низкой ценой, до которой могли упасть акции. Каупервуд хитро посмотрел на входящего. Он уже знал, как обстояло дело. За несколько дней перед этим он предсказал Эдисону неизбежный крах американской спички. Мистер К. У. Первуд начал стекбол. В этой сумке пятнадцать тысяч акций американской спички на полтора миллиона долларов по номинальной стоимости, а по рыночной цене в данный момент на три миллиона триста тысяч. Каждая акция в отдельности стоит 300 долларов, а может быть и больше. Я не знаю, насколько внимательно следили вы за развитием треста американской спички. Мы являемся собственниками всех патентов на машины, сокращающие труд, и что ещё важнее, мы сейчас накануне заключения договоров с Италией и Францией на пользование нашими машинами и способами производства. Почти на миллион долларов в год с каждой страной мы ведём торговые операции с Австрией и Англией. И без сомнения, нам удастся закрепить торговые отношения с другими странами. 300 американская спичка будет, конечно, снабжать своими спичками весь мир всё равно. Останусь ли я лично в нём или нет? Эта компания за свободное обращение серебряных денег захватила нас в расплох. Как буря, мореплаватели среди океана. Я всегда говорю правду, если хочу завязать какие-нибудь деловые отношения. Я расскажу вам подробно, в каком положении наши дела. Если мы переживем теперьечный кризис, то наши акции поднимутся до трехсот долларов в конце этого года. Если бы вы согласились взять их у меня по сто пятидесяти долларов за каждую и дали бы обещание Он замолчал и внимательно посмотрел на непроницаемое лицо Кавупервуда, желая прочитать его мысли. Не выбрасывать их на рынок до конца декабря. То есть, я хочу сказать, не согласитесь ли вы дать мне взаймы по сто пятьдесят долларов за акцию на месяц из десяти или пятнадцать процентов, или сколько вы назначите? Каувервуд по обыкновению стал постукивать кончиками пальцев одной руки, а пальцы другой, как бы размышляя над этим последним доказательством непрочности и бренности всего земного. Счастье переменчиво. Теперь ему представлялся удобный случай отплатить тем, кто преследовал его, взять эти акции по сто пятидесяти, как обеспеченный займа. и немедленно продать их все по двести двадцать и даже дешевле и этим вызвать немедленное падение цены на американскую спичку а когда акции эти будут продаваться по сто пятидесяти и ниже можно снова купить их положить в карман доход от такой операции закончить дело с мистером стекполом получить с него проценты и смеяться про себя как смеялся в басне хорошо поевший кот это было так же просто как обвести один большой палец вокруг другого что он сейчас и делал а у кого ещё здесь в чикаго кроме вас и мистера Хелла имеются ваши акции любезно спросил он Я впрочем догадываюсь, у кого, но я хотел бы знать точно, если вы не возражаете против этого. Несколько, несколько, ответил Стакпол поспешно. У мистера Хенда, мистера Шрайхерта, мистера Эрнела и мистера Мейрила. Я так и думал, заметил Копервуд небрежно. Они не могут взять у вас эти акции, не так ли? Насыщенный насыщенный мрачно подтвердил Стэкпол Но я должен подчеркнуть одно условие при заключении сделки если вы согласитесь судить меня нужной мне суммой ни одна акция не должна быть выброшена на рынок по крайней мере до тех пор пока я на ваше требование возвратить взятую сумму не отвечу отказом Мне известно что Пешду вами и мистером Хандом и другими джентльменами, которых я называл здесь не вполне дружественные отношения, но, как я уже сказал, я вполне откровенен с вами, я в безвыходном положении теперь. А во время бури хороша всякая гавань. Если вы согласитесь помочь мне, я приму все ваши условия и никогда не забуду этой услуги. Он раскрыл свой сак и стал вынимать бумаги. Длинные зеленовато-жёлтые пачки, перетянутые посередине тонкой резиной. В каждой пачке было по 1000 акций. После того, как Стэкпол вынул половину бумаг и положил их перед Каупервудом, тот взял их в руку, точно взвешивая. Мне очень жаль, мистер Стакпол, сказал он сочувственно после притворного размышления в течение нескольких секунд. Но я лишён возможности помочь вам. Я слишком загружен другими делами и редко принимаю участие в такого рода спекуляциях с акциями. Я не питаю никакой злобы ни к одному из тех джентльменов, которых вы перечислили. Я не считаю нужным тревожить себя неприязнью ко всем тем, кому я не нравлюсь. Я мог бы, конечно, если бы захотел, взять эти акции, заплатить за них и бросить их завтра же на рынок. Но я не хочу прибегать к таким приёмам. Я искренне хочу помочь вам. И если бы я имел какую-нибудь возможность взять акции и продержать их 3-4 месяца, я сделал бы это. Но так как он поднял брови с выражением сочувствия и беспомощности. Вы обращались уже ко всем банкирам в нашем городе, спросил он помолчав. Ко всем без исключения. И они не могут помочь вам. Они заявляют, что вынуждены воздержаться. Печально. Я очень сожалею. Кстати, вам не приходилось случайно встречаться с мистером Миллардом Бейли или мистером Эдвином Кафратом? Нет, я не знаю их, ответил Стэкпол, озарённый надеждой. Эти два дельца значительно богаче, чем они думают. У них на руках часто бывают крупные суммы. Вы могли бы попытаться счастье у них, а кроме них, здесь есть ещё мой друг Видера. Я не знаю, в каком положении его дела сейчас, но вы могли бы переговорить с ним. Вы найдёте его всегда на 12-й улице в городском банке. Он, пожалуй, мог бы взять часть акций. Конечно, с уверенностью я не могу сказать, он тоже значительно богаче, чем его считают. Я удивляюсь, почему вы не обратились раньше ни к одному из этих лиц. В действительности никто из них нисколько не интересовался американской спичкой и не дал бы ни одного доллара под обеспечение этими акциями без точного приказа Ника Упервуда. Но Стекпол, разумеется, не знал этого. Никто из этих лиц не подчеркивал своей близости с магнатом. Благодарю вас, я попытаюсь, сказал Стекпол, укладывая свои отвергнутые акции. Коупервуд с необыкновенно любезным видом вызвал стенографистку и дал приказание снабдить мистера Стекпола нужными ему адресами, а затем приветливо распрощался с ним, подбодрив его по желаниям успеха. А заботчивый Дилец решил обратиться немедленно не только к Бейли Кафруту, но и к Видери. Однако прежде чем он доехал до конторы первого из названных Каупервудом лиц, Каупервуд уже звонил по телефону к Бейли. Знаете, Бейли, сказал Каупервуд богатому лесопромышленнику, у меня только что был Беннони Стекпол. Да, он приносил с собой пятнадцать тысяч акций американской спички по номинальной цене сто. На рынке они двести двадцать. Так, он желал их заложить все или часть по сто пятьдесят долларов каждая. Так, вы знаете, какие затруднения сейчас с акциями американской спички, или не знаете? Нет. Я знаю только, что спекулянты стараются задержать их падение. Но так слушайте, этот треск накануне краха, американская спичка готова лопнуть. Так, но я хочу, чтобы вы дали этому человеку пятьсот тысяч долларов под залог по сто двадцать за акцию или меньше и посоветовали ему пойти Кэдвину Кафрату и Антону Видерис за остальной суммой. Но Френк, у меня нет пятисот тысяч, и вы сами говорите, что американская спичка накануне краха. Я знаю, у вас нет, но вы должны выписать чек на Чикагское кредитное общество, а Эдисон скрепит его. Перешлите акции мне и забудьте об этом. Остальное сделаю я. Но ни в каком случае не называйте меня и не проявляйте азарта. Не больше ста двадцати, слышите? И меньше, если можно. Вы узнаете мой голос? Вполне. Зайдите потом, если будет время, и расскажите, как у вас вышло. Прекрасно, заключил мистер Бейли деловым тоном. А затем Коупервуд позвонил мистеру Кафрату, а после него Видери, и в три четверти часа уладил все дело. Гоупервуд закрепил за собой все акции Стекпола и под залог их следовало выдать по 120 долларов или менее за каждую акцию. Он условился с ними, что они немедленно выдадут Стекполу чеки на разные банки, но не направит ни одного чека в банк Эдисона. Каупервуд окольным путём убедился, что чеки будут тот чуже оплачены, даже в тех случаях, когда в банке были затруднения с наличными деньгами. И в каждом случае акции, взятые в обеспечении займа, должны были отсылаться к Каупервуду. Затем, убедившись, что эта маленькая программа выполнена полностью, что банки, участвовавшие в этой операции, прекрасно поняли, кем гарантируется уплата по чекам, Каупервуд спокойно стал ждать в своём кабинете, ожидая появления послушных подручных с подробным отчётом и акциями, чтобы спрятать их в свой личный сейф.